Самый красивый общественный туалет. Да, в Париже есть и такой. Он даже включен в список архитектурных памятников, охраняемых государством. Порой туда приходят не по делу, а полюбоваться его интерьером: расписные стены, стеклянные витражи и резные деревянные двери в стиле ардеко. В каждой кабинке индивидуальный умывальник. Местные смотрители, п о х о ж и на наших бабушек в музеях. Зорко следят за посетителями и чуть что не так поднимают тревогу. Посетителей с фотоаппаратом они не любят. Туалет находится справа от знаменитой церкви Мадлен. Всего в двух шагах. Ищите ступеньки вниз и табличку "Туалет п и б л и к Туалет п и б л и к для Мадлен. п л я с для Мадлен. Восьмой округ. Метро Мадлен.